«Эбла!» – мотюгнулся я, когда опустился вместе с ящером на землю. «Иди сюда, мотылёк, я сейчас тебе за все шубы мира отомщу». Бабочка словно услышала мой зов. Начала спускаться, вытягивая причудливый хоботок, но, как оказалось, она не слышала меня, а пришла на пир. Когда её хобот вонзился в тело ящера, я почувствовал, как древняя сила из существа начинает уходить. А бабочка при этом мутировала прямо на глазах. У нее менялся окрас, появлялись усики, шипы и явно менялся настрой, словно она готовилась ко второму раунду. «Не-не-не, второй раунд мне не нужен». Я опасался догадки, ибо лень было тратить лишнее время. «А ну, кс-кс-кс». С размаху, носком кроссовка, я зарядил прямо по хоботку. В целом эффект был должным, хотя я не собирался сразу калечить это божественное существо. Мой удар сломал ее хобот, и эта огромная насекомое взревела, как в последний раз. Быстро замахала огромными крыльями и собралась взлетать. Вот тут я и призадумался. А куда это она собралась? Не на небо ли, случайно? С разбегу я запрыгнул на ее мушку и начал быстро взбираться наверх. Но бабочке это очень не понравилось. Выписывая всякие полетные фигуры на месте, она скидывала меня. По крайней мере, очень старалась. И тут я понял, что мы с ней далеко не улетим. Пришлось разбить и нос да, по голове настучать. Моя маленькая комбинация оказалась смертельной. Вбивая со всей дури свои кулаки, я выпускал волны демонической силы в тех местах, куда попадали мои конечности и эта сила разрушала оболочку или же само тело этого божественного существа. Самое удивительное было при приземлении. Мы вместе с бабочкой рухнули вниз, но ее мягкая тушка спасла меня от состояния лепешки. Она поджала лапки и испустила дух. Вот блин! Я раздраженно почесал затылок. И как мне теперь к богам попасть? Ответ пришел сам по себе, когда начался дождь. Я поднял голову к небу и заметил мелькающую точку на молнииотводе, которая мигала, чтобы в нее самолеты не врезались. Не сомневаясь в том, что я собираюсь сделать, я галопом рванул обратно к той самой высотке. Только в этот раз быстро подняться не получилось. Единственный лифт я уже использовал, так что... Твою же мать! Лениво протянул я. Ну что, неужели мне придется идти пешком? И пришлось же. До шпиля, а точнее до молнии отвода, я поднялся за 10 минут. Мои часы уже ныли, мол, 4 часа осталось, а я вовсю торопился подняться к облакам. Когда я поднялся на самую верхушку, закрыл глаза и расставил руки в разные стороны, из меня начала выходить короткими импульсами демоническая энергия, окрашивая небеса в алые оттенки. Боги, как оказалось, были неподалеку и, видимо, наблюдали за мной. Создав для себя почву в облаках, не без помощи демонической маны, конечно, я медленно взобрался и наступил на невесомость. Ого! Я же, получается, вообще впервые по такой хренотени шагаю. Мыслей было куча, как и восторга. Но все эти эмоции быстро сменились на нечто другое, на злобу. Я видел двух охреневших мужиков ростом в три метра и очень сильно хотел их утихомирить. Первые 100 метров прошел без проблем. Меня никто не пытался атаковать и никто не пытался скинуть. Но вот стоило мне пройти еще дальше, как на плечи упал невидимый груз. Словно меня кто-то пытался вытолкнуть с небес, и ощущения были не из приятных. Накидывая на себя демонический доспех, я тут же убрал с себя этот невидимый груз и пошел дальше. Сам того не понимая и не замечая, я преодолел расстояние в один километр на одном выдохе. Словно на небесах дышалось несколько иначе. И когда я приблизился к двум высоким мужикам, то увидел эмоции, написанные на их лицах. Они были в глубокой степени ахери.